Семён Щепетов, род Волка, глава шестая. К тому времени, как Семён разобрался с одеждой и обувью, принесённое им мясо безнадёжно кончилось. Пришлось опять переходить на морепродукты, точнее рекопродукты. Это было так тоскливо и грустно, что он начал было вздыхать по степным просторам, где столько всего вкусного. Но тот час наступил на горло собственной песни. Рано. Если произойдёт очередное чудо и он сможет добыть мясо, то возникнет сложнейшая проблема его сохранения, поскольку соли нет и взять ее негде. Способы хранить без соли, конечно, есть, но, в общем, как ни крути, с какого б о к а не заходи, а нужна посуда, емкость такая, в которой можно производить термическую обработку значительного количества продуктов. Практика полевых работ многократно подтвердила, что в е д е р н ы й бак с вареным мясом, поставленный для охлаждения в о д у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 Семён решил немного поупражняться с новым оружием, чем и занялся на относительно ровном участке берега недалеко от лагеря. Его опасения подтвердились: посох оказался как минимум раза в полтора тяжелее тех, к к о т о р ы м он привык, и работать с ним было трудно. Похоже, придётся тренироваться несколько недель, иначе всё насмарку. Не посоха, прямо какой-то лом. Хоть и говорят, что против лома нет приема, но это неправда.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 Ты ею маму убил. Тогда берегись, предупредил Семён и нанёс в е р т и к а л ь н ы е рубище суходом вниз. м о л ч о н о к отпрыгнул и попытался схватить п о с о х зубами, не сумел и следующий сметающий удар по лапам свалил его на землю. Больно хотел спросить человек, но не успел, потому что зверь мгновенно вскочил на ноги в коротком прыжке, догнал т а к и конец п о с х а Кажется, у меня появился напарник. Невесело усмехнулся Семён. Только бы он меня однажды не прикончил в спарринге. Глинистый пласт образовал довольно просторную площадку под невысоким обрывчиком, которая полого спускалась к воде. Глина здесь была несколько иного к р а с н о в а т о г о цвета. Семён выкопал разведочный шурф, а попросту ямку, и пришёл к выводу, что материал для лепки нужно брать с глубины около д е с я т сантиметров. А достоинство глины он судил по её однородности, отсутствию комков и камешков.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 А как? Семен попытался топтать глину на р а г о ж е босыми ногами, но к о м к и норовили выпрыгнуть в сторону или сползти с р а г о ж и на замусоренную землю. Тогда он попробовал давить их широким плоским камнем. Получилось еще хуже. Один большой к о м о к превращался во множество маленьких, которые тоже разбегались во все стороны. Он яростно воевал с глиной. А в голове к р у т и л и с ь прочитанные когда-то слова: разделка, сушка, размочка, размол, растирка, отмучивание, замешивание чего-то. Почему-то больше всего злило слово отмучивание. В конце концов Семен не выдержал и шмякнул очередной ком в общую кучу. Блин, горелый. Ну допустим, я представляюшь такое отмучивание и догадываюсь, зачем это. Разбодяжить глину в воде, все, что окажется на дне, комочки, камушки выкинуть.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 Когда от однообразных движений мышц кистей и предплечий стали ныть невыносимо, Семен решил, что пора заканчивать, по крайней мере вот сейчас и вот с этой операцией. Однако в душе осталось чувство неудовлетворенности, и он решил хоть что-нибудь вылепить. д в и ж е н и я для этого требовались несколько иные, и он надеялся, что пальцы будут слушаться. Хотелось изобразить что-то солидное, круглое и емкое литра на три. Вообще-то горшки делают на гончарном круге, по телевизору столько раз показывали.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 Он в о д р у з и л ее на в а л о н и решил, что в качестве рабочего столика эта уродина, пожалуй, сгодится. Чтобы к глинах к камню не прилипала, он з а с т е л и л поверхность листьями, сорванными с ближайшего куста. Когда он шмякнул сверху ком глины и начал его мять, доводя до кондиции и превращая в толстый блин, выяснилось, что г л и н а к камню действительно не прилипает, зато к ней самой прилипают листья и наряд замесится вглубь. Вывод: идея с листьями правильная, но мять нужно в другом месте.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 Когда Семен увидел, что солнце сделало с его глиняными творениями, у него возникло ощущение, будто ему врезали подых, гадство. Все три посудины сверху обсохли, покрылись глубокими трещинами. В отчаянии он запустил самую маленькую миску в речку. В полете она развалилась, а Семен уселся на обломок какого-то ствола и стал думать: не так сушил, может, в тени надо было, или не так лепил, стенки разной толщины.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 Вот помнится в с т р о й отрядовской юности между девятым и десятым классом. Мы с пацанами работали на бетонноми шалке, и бригадир на нас все время орал, чтобы мы не сыпали лишний цемент, поскольку раствор от этого может п о т р е щ а т ь А что есть глина? Вообще-то это конечный продукт разложения минералов алюмосиликатов. Частички ее совсем мелкие, неустойчивый, не то что кварцевого песка. Соответственно, наполнителем она уж никак быть не может. Наоборот, чтобы она не усыхал, а надо что-то в нее добавлять. Вот когда кладут печи в избах, то кирпичи скрепляют глиной, но кажется, иногда в нее добавляют и песок, но не всегда. Почему? Может быть, потому, что в природных глинах песок часто уже содержится. Кстати, в тот раз в том лагере глина явно была с песчаной примесью, а здесь мне, похоже, таковой не имеет. Жирная, как масло. Может быть, все дело в этом? Нужно ее отощить. Семён ещё некоторое время сидел и напряженно вспоминал все, что он знает о глинах. Как это не странно оказалось, что не так уж и мало. Начиная з а н я т и й в кружке умелые руки и кончая курсом минералогии. И чем больше он думал, тем сильнее удивлялся самому себе. Как это ему вообще пришло в голову что-то лепить из чистой жирной глины? Конечно же нужен наполнитель-оттащитель, а может быть и что-нибудь еще. Нужен-то нужен, а сколько? Пять процентов объема, 10%, 30%, 50% и л и 80%. И какой? Мелкий или крупный? Песок он ведь разный бывает. Пустынный наполовину состоит из пылевидных частичек, а речной из зерен размером 1-2 миллиметра. Но последний вопрос можно решить простым интеллектуальным усилием. Всякие там древние греки и египтяне делали тончайшую и з о щ р е н н у ю керамику, уж наверное в г л и н я н у ю массу для своих а м ф о р Они добавляли не грубый наполнитель, а скорее наоборот р а с т р т ы й в пыль. В Египте же вообще под боком пустыня. Там песок перевееивается ветром и от этого становится очень мелким.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 т о р а б и н з о н у д а да н и э л и д е ф у кажется, что ты там взял, вылепил о б ж ё г а всё сразу получилось. Везёт же людям. Семён даже с о к р у ч и л и с я осознав необъятность этой задачи. Стоит ли? Минимум день тяжкого и скучного труда только для того, чтобы выяснить, как надо делать. А ведь это лишь первая операция. Обходились же люди тысячи лет без керамической посуды. Да, обходились. Но приходится признать, что без неё жить плохо. И чем заменить? Кора, древесина, кость, камень. Чтобы вскипятить воду, нужно греть на костре камни и бросать их в емкость с водой. Интересно, кто-нибудь из моих тамошних современников видел эту процедуру в натуре? Если бы речь шла лишь об ублажении собственного желудка, Семён наверно е бросил бы эту затею, или на худой конец подумал бы об экспедиции за той глиной. м а т е р и а л ы на пару мисок притащить наверно е можно, а больше не требуется. Только у него были более серьезные планы.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 Но результат был на лицо, не в буквальном, конечно, смысле, поскольку на свое лицо с е м е н смотреть не мог, но регулярно счищал с него ошметки глины, смешанные с м е ш а н н ы е с п о т о м Первый опыт удался, хоть и не полностью. Лучше всего в ы с у ш и в а н и е перенесли образцы с максимальным содержанием наполнителя. Это означало, что нужно делать еще одну пробную партию, чтобы выяснить, к а к о е содержание песка будет уже излишним. Последние титанические усилия и фундаментальный вывод был сделан.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 а саму нишу снаружи заваливал ветками, пускай сохнут медленно, но равномерно. Может быть, конечно, быстрая сушка на солнце и ветре особого вреда изделию м не принесет, но стоит ли это проверять? Когда заготовленная глиняная масса иссякла, Семён поставил последнее изделие на просушку, перевернул и з г о т о в л е н н ы е ранее и уже п о д с о х ш и е к верху дном, и решил заняться подготовкой к следующей операции. Обжиг, как это будет по науке? Удаление химически связанные воды.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 Первый выстрел раздался минут через пять. Следом очередь и серия одиночных. Потом все рвалось, т р е щ а л о В воздух летели угли, и головешки, вокруг свистели осколки. Полным о с т о л б е н е н и е м даже не понимая, какой опасности подвергается, Семён смотрел на д е л о рук своих. Вот из костра вылетел черный обломок, в е л и ч и н о й сладонь и, поднявшись на высоту метров двух, взорвался. Возле самого уха с диким визгом п р о н е с л о что-то маленькое, тонкое, и, наверное, о с т р о е Потом что-то влепилось в лоб над левой бровью, не сильно и не больно, но по лицу потекло. Семена щ у п а л и в ы д е р н у л и с кожи плоский осколочек размером с ноготь. А если бы в глаз попал, подумала н а т р е ш е н о мы в детстве п о м н и т с я кидали в костер куски шифера, тоже было интересно, но не до такой степени. Часа через два он подошел к дотлевающему костру. В зале лежал единственный уцелевший горшок. Семён аккуратно поддел его палкой, поднял, поднёс поближе, чтобы рассмотреть. в и д и м ы х повреждений и трещин не было. Семён улыбнулся и, чтобы проверить, насколько посудина остыла, плюнул на неё. С мелодичным звоном горшок осыпался на землю. У Семёна возникло желание выпить чего нибудь спиртного, много и сразу. Пятиканты, р пока к известно, не сдаются, не умеют они этого. Уже на следующий день Семён сидел на прежнем месте, мел глину. И с в и р е п о в з р ы к и в а я с к а л и л зубы, а я все равно сделаю. Причина катастрофы была для него почти ясна: быстрый нагрев до высокой температуры превратил остатки воды в г л и н е в пар. Вывод: сушить нужно лучше, а греть медленнее.